Глава 17. Операция Киллока. На зале оживленно обсуждал ход игры и делал очередные ставки. Кто-то пытался угадать всех шестерых неудачников, кто-то лишь трех из шести, а кто-то делал ставки на одного конкретного игрока, выиграет он или проиграет. Вариантов ставок было огромное множество, и на них были разные коэффициенты. Все зависело от степени вероятности прогнозируемого события. Самый большой коэффициент, 150 к 50, давали заставку, где надо было не просто назвать всех шестерых неудачников, но и указать порядок их выбывания. Правда, такие выигрыши и случались крайне редко. Пока зрители гадали, кто будет следующим неудачником, ведущий подошел к покровителям и, громко играя на публику, спросил «Господа, кто выставлял игрока под номером 2?» Полный парень нехотя поднял руку. «Мне очень жаль, что ваш игрок вас подвел. Сочувствую!» Ведущий продолжал общаться с покровителем второго номера, а заодно развлекать гостей шоу. «Но эта игра, здесь бывает всякая. Надеюсь, в следующий раз вам попадется кто-нибудь более везучий. Мы всегда рады видеть вас на Баргосской рулетке!» Последняя фраза была уже больше обращена к залу. Зрители засвистели, закричали и захлопали в ладоши. Ведущий сказал несколько приятных слов в их адрес. А пока он это все говорил, технические работники унесли со сцены выбывшего игрока. Шоу должно было продолжаться, и ведущий объявил выступление фокусника. «Так что ты придумал?» – спросил Жап Леху. – Рассказывай. «Ты ради любопытства не заглядывал в багажник нашего транспортера?» – спросил Ковалев в ответ. «Заглядывал. И не ради любопытства я туда карабин положил». «Это хорошо. А ты видел, какой там и без этого арсенал лежит? В частности, ящик с гранатами видел? Они же светошумовые». «Так это то, что нам нужно. Я не собираюсь здесь кучу народа положить ради поимки одной сволочи». «Слушаю тебя», — сказал Жаб уже совершенно другим тоном, приготовившись запоминать план. «Кидаем три-четыре гранаты в разные концы зала, устраиваем панику и под шумок уводим нашего работорговца». «Я тут нашел один большой плюс в том, что он сидит на сцене». «Какой?» «В зале он был бы окружен телохранителями, а там он один. Наша задача, как только начнется паника, добежать к бронхарству раньше его охраны, вырубить его и под видом телохранителей вывести на улицу к транспортеру. Народу много, давка возникнет хорошая, организованной эвакуации не будет. Охрана просто откроет все выходы, чтобы зрители быстро покинули зал и никого не подавили». «Мне нравится твой план», — сказал Жаб. «Но у меня есть один вопрос. Как мы пронесем сюда гранаты?» «А вот это самая сложная его вот часть, но шанс есть», — ответил Ковалев. «Я заметил, что официанты, помимо кухни и бара, иногда бегают в дальний коридор. Они туда уносят мусор, где-то там стоят контейнеры для него. Возможно, и не на этом этаже осмекаешь?» «Не совсем пока». «Как только туда побежит хоть кто-то примерно моей комплекции, я отправлюсь за ним». «И раздобудешь униформу», — догадался жаб. «Именно». И пробью варианты, как через кухню выйти на улицу и пройти до парковки. Шансов немного, но это хотя бы план. Спасибо, Польщон. Если одобряешь, то давай следить в четыре глаза, чтобы не пропустить, когда подходящий официант отправится выносить мусор. Жаб кивнул, сосредоточился и уставился в сторону коридора. Ха, лицо сделай попроще, усмехнулся Алёха. И вообще, давай поболтаем о чем нибудь О чем ты хочешь поболтать? Удивился Жаб. «Да о чем угодно. Давай придумаем название для нашей сегодняшней спецоперации». «Зачем ей название?» «Ну, вот выведем мы Бронхерста на чистую воду, ты станешь королем, носок сядет писать книгу про наши приключения. Ты ведь не забыл, что мы передали ему права на ее написание и публикацию?» «Не забыл». «И вот дойдет он до главы про то, как мы проводили спецоперацию по доставке Бронхерста шоу «Баргосская рулетка» в наш штаб, и столкнется с тем, что у этой операции нет названия. «По-твоему, это нормально?» «Ну, назови ее Баргосская рулетка если тебе так хочется». «Фантазии тебе не откажешь, друг мой», еле сдерживая смех, сказал Леха. «Но надо как-то более красиво. И, кажется, я придумал. Давай назовем ее в честь невесты Носка. Операция «Киллока». Как тебе?» «Да мне наплевать. Пусть будет так». «Жаб, ты эгоист. Ты совсем не думаешь о нашем друге. Представь только». Он напишет популярную книгу. Его девушка эту книгу прочтет и увидит, что ее именем была названа «Главнейшая спецоперация за всю историю наших приключений». Она решит, что это не просто так, что это Носок придумал такое название. А значит, он принимал активнейшее участие в разработке этой операции. А если она так не подумает, то Носок ей намекнет. Тут даже не беспокойся. И я думаю, после такого она не сможет нашему другу больше отказывать. И, наконец-то, выйдет за него и нарожает ему кучу маленьких носочков. Ковалев рассмеялся. Он хотел сказать что-то еще, но жаб молча указал пальцем в сторону дальнего коридора. Туда направлялся один из официантов. Леха быстро побежал за ним. «Извините, подождите, пожалуйста!» крикнул комедиант, забежав в коридор. Официант в недоумении остановился. «Моя просьба покажется вам странной, но я коллекционирую бутылки из-под минеральной воды и разбитые стаканы», сказал Ковалев. «А у вас этого добра полный мешок, не продадите». «Продать?» – удивился официант. «Разбитые стаканы?» «И униформу!» – добавил Леха и аккуратным ударом в подбородок отправил беднягу в нокаут. Униформа официантов в Ланфен-Плазе состояла из черных брюк и галстука бабочки и белых рубашки, пиджака и перчаток. Учитывая, что брюки и рубашка нужных цветов на Ковалеве уже были, ему оставалось позаимствовать у официанта лишь пиджак, перчатки и бабочку. Прежде чем это сделать, Леха оттащил свою жертву в небольшое подсобное помещение, где хранились грязные скатерти и полотенца. Ковалев быстро снял с официанта все, что ему было нужно, после чего засунул ему в рот кляп из полотенца, а разорванный на полосы скатертью крепко его связал. Положив официанта в угол и закидав тряпками, Леха вернулся в коридор. Первым делом комедиант направился к грузовому лифту и спустился на нем на кухню. Поплутал по ней, отыскал служебный выход во внутренний двор. Во дворе в мусорном баке нашел небольшую картонную коробку из-под каких-то фруктов. За все это время несколько раз попался на глаза другим официантам, поймал их недоуменные взгляды, но дальше этого дела не зашло. С коробкой Ковалев вышел на служебную стоянку, после чего, обогнув половину здания казино, добрался до гостевой. Быстро добежал до транспортера, который давно перепрограммировал на активацию по своему пальцу, и открыл багажник. Достал из ящика со светошумовыми гранатами четыре штуки и сложил их в коробку из-под фруктов. На кухню Леха вернулся без проблем, а вот там наткнулся на администратора. Тот удивленно посмотрел на комедианта, видимо, не припомнил такого и перевел взгляд на Бейдж с именем. Тут он удивился еще больше и сразу же спросил. «Ты кто такой? Почему у тебя Бейдж Карла?» Ковалев решил не просто выкрутиться, а еще и использовать администратора в своих целях, и заговорчески прошептал. «У нас у всех такой Бейдж. У кого у вас?» «У спецагентов», — ответил Леха. «Операция Келока. Разве вас не предупредили?» «Где Карл?» — уже с нескрываемой злостью спросил администратор. «Пойдемте за мной». «Куда? Ну вы же хотели узнать, где Карл? Вот и пойдемте!» То ли Ковалев был настолько убедителен, то ли администратор чересчур любопытен, но вопросы сотрудник казино задавать перестал и пошел с Лехой. Больше всего комедиант опасался, что охрана решит проверить содержимое его коробки, но его план по привлечению администратора сработал. Охрана не стала их останавливать. Когда вошли в зал, администратор сразу же спросил, «Ну и что вы мне хотели здесь показать?» «Понюхайте воздух», – сказал Ковалев. Администратор принюхался. «Чувствуете запах амьяка? спросил Леха. «Нет». «И я не чувствую, потому что его здесь нет, а в коридоре он есть». «В каком коридоре?» «Пойдемте», – ответил Леха и, не дав администратору опомниться, быстро направился в тот коридор, где снял одежду с официанта. Когда они дошли до коридора, администратор спросил. «С вами все нормально?» «Запах чувствуете?» – спросил в ответ Ковалев. «Нет». «А звездочки видите?» «Да какие звездочки? Пойдемте лучше вниз, медпункт! Вам нужно выпить что-нибудь успокоительное!» «Ну что значит, какие звездочки?» Сказал бывший штурмовик, ставя коробку с гранатами на пол. «Те, которые в глазах!» Ковалев быстро выпрямился и провернул с администратором тот же фокус, что и с официантом. Только администратора он среди тряпок прятать не стал. Ограничился тем, что просто затащил его в комнату. После этого комедиант достал из коробки гранаты, распихал их по карманам и быстро отправился в зал. К его приходу за игровым столом сидели уже восемь игроков, а публику развлекала какая-то певичка. Леха подошел к жабу и негромко сказал. «Забери технично у меня из правого кармана пиджака одну хлопушечку». «Как ты смог ее сюда протащить?» – удивился амфибос. «Это было весело», – ответил комедиант. «У меня еще три по карманам лежат». Сейчас я аккуратно пройду назад и закину одну за спину стоящим. Следующую под шумок брошу под игровой стол, третью по ситуации. Ты, как начнется паника, беги к Бронхарсту, попробуй его незаметно вырубить и делай вид, что ты его охранник и пытаешься его спасти. Тут главное успеть к нему раньше настоящих охранников», — сказал жаб. «Ну ты уж постарайся. Я буду рядом, чтобы по возможности нейтрализовать настоящих. Ты Бронхарста кидай на плечо и беги на выход». «Думаю, паника будет славна. Никто нам не помешает добраться до транспортера». «План хороший, мне нравится. Но что мне с моей гранатой делать?» «Когда начнется паника, закинь по ситуации, куда посчитаешь нужным». Жаб кивнул. Ковалев подмигнул товарищу и направился в конец зала за спины зрителям. Когда он оказался позади всех, то увидел, что между последним рядом зрителей и стеной зала было около метра. «Люха стоял практически посередине стены». И это навело его на интересную мысль. Комедиант дождался, когда певица закончит выступление, и ведущий объявит продолжение шоу. А когда зрители, затаив дыхание, стали наблюдать, как задачу выбора пытается решить игрок под номером девять, Леха присел на корточки. Он достал две гранаты, положил их на пол и активировал взрыватели. Затем резко встал и пинками послал гранаты вдоль стены в противоположные стороны. Примерно через три секунды прозвучали два синхронных оглушительных взрыва, сопровождаемые яркими вспышками. Учитывая, что у находившегося на достаточном расстоянии от взрывов и предусмотрительно прикрывшего уши ладонями Ковалева в голове загудело, словно его ударили по ней лопатой, можно было представить, что почувствовали те, кто находился в месте взрыва. Закрытое помещение и эхо сделали свое дело. Некоторых зрителей явно контузило впрочем, к серьезным вещам такие взрывы привести не могли, поэтому Леха сильно не переживал. Да и не очень-то ему было жалко любителей такого жестокого шоу. Бывший штурмовик достал третью гранату, активировал взрыватель и бросил ее под игровой стол. У возникшей паники на его действия уже никто не обратил внимания. После этого Ковалев бросился к креслом с покровителями. Граната под игровым столом взорвалась одновременно с той, которую бросил Жаб. Два новых взрыва усилили панику многократно. Народ кричал, визжал, ругался. Все столпились у трех выходов, одного главного и двух пожарных. Добежав до сцены, Леха заметил, как жаб дерется с двумя крепкими мужиками в черных костюмах. По всей видимости, это были охранники Бронхарста. Сам рабовладелец хоть и был напуган, но одержался относительно бодро. Пробегая мимо игрового стола, Леха схватил один из стульев. Две секунды спустя он обрушил этот стул на голову одного из тех мужиков, с которыми дрался жаб. Амфибусу сразу стало легче, и со вторым противником он быстро справился сам. Увидев, что его охрана повержена, Бронхор вскочил с дивана и хотел было убежать, но был остановлен ударом в спину. В этот удар Ковалев вложил всю свою злость. Бронхорс пролетел метра три, упал на пол и еще метр скользил на животе. Не успел он подняться, как к нему подошел жаб и удушающим приемом лишил сознания. Амфибос закинул Бронхерста на плечо и пристроился в хвост толпе штурмующий выход. Люха снял и выбросил пиджак, бабочку и перчатки, чтобы больше не походить на официанта. И встал возле друга. Минут через десять паника прекратилась. Последние зрители покидали зал уже совершенно спокойно. Комедианты с Бронхерстом вышли в основной холл, в котором оказалось на удивление много народа. Все галдели, возмущались, некоторые дамы плакали. «Почему все здесь торчат?» – удивился жаб. «Почему не выходят?» «Может, на выходе из здания тоже давка?» «Предположил Леха. Пойду проверю. Ты пока положи нашего друга на пол, а то слишком уж много внимания привлекайте. Если тут не пробиться, проверю служебные выходы. Надо валить отсюда поскорее». Жаб положил Бронхерста на пол, а Ковалев направился к главному выходу, возле которого стояла большая толпа. Люха протиснулся в самую ягущу и пробрался как можно ближе к выходу. Ему не терпелось посмотреть, что же происходит снаружи. Увиденное его не обрадовало. Ланфен Плаза была окружена плотным полицейским кордоном. У каждого выходящего из здания сразу же сканировали сетчатку глаз и отпечатки пальцев. Шансы пробраться с Бронхорстом на плече до транспортера уменьшались на глазах и стремились к нулю.